Глава третья. Рейсон Чейз. Профиль друга. Дэйв капа ди капа Джонс. Капа-Ди-Тутти-Капи капи глава всех глав. Термин для обозначения босса самой влиятельной из мафиозных семей. Чтобы пройти игру на 100%, нужно вместе с Джонсом принять участие в следующих занятиях. Рыбалка, программирование, езда на автомобиле. Быстрая. Особое умение — геймдизайн. Позвоните Джонсу и попросите сделать вам компьютерную игру. Вы сможете забрать ее и продать за бабки. Это должна была быть великая кража — прибрать к рукам первую строчку в таблице рекордов на территории другой банды. Дэйв Джонс просто не мог удержаться. Он видел, как автомат с Галага сиял внутри закусочной, словно маяк. Высокий черный корпус сбоку украшало изображение красноглазого жукоподобного инопланетянина. По кругу играла электронная мелодия. Он хотел прикоснуться к автомату, просунуть монетку в его вагинальное отверстие и вдарить по кнопкам, стереть космических торженцев с лица Земли, побить рекорд и оставить свои инициалы на вершине. Вот только это был не его родной район Данди, индустриального шотландского городка к северу от Эдинбурга. Это был Дуглас, один из самых суровых районов и без того сурового города. Когда-то Данди был известен своим джутом, джемом и комиксами про дэниса учителя Начиная с ранних 80-х, его экономика опускалась на дно и грозила потопить вместе с собой весь городской рабочий класс. Подростковые банды с такими названиями, как гунны или мошенники, жаждая подраться, рыскали по улицам, словно какие-нибудь шотландские версии воинов. Их могло завести что угодно. Косой взгляд, не та футболка. И уж тем более, какой-нибудь неуклюжий задрот в очках и с растрепанными волосами, вроде Джонса. Джонс все еще учился в начальной школе и жил вместе с родителями, поблизости от отцовского газетного павильона. В свободное отловле лосося на реке Тей время он играл в Space Invaders в магазине открыток рядом с ближайшей остановкой автобуса. Дважды в день, до и после учебы, он заходил туда, чтобы убедиться, рекорд в игре по-прежнему принадлежит ему. Оказавшись в Дугласе по делу, он не смог удержаться перед автоматом с Галага. Монетка опустилась внутрь с приятным металлическим звоном. Джонс расположил указательный палец правой руки над красивой выпуклой красной кнопкой. Другой рукой схватил джойстик. А затем запустил игру. Инопланетные насекомые на экране пошли в наступление. Вихрем нажатий на кнопку Джонс уничтожил захватчиков и побил рекорд по очкам. Отныне каждый мог увидеть его инициалы на вершине таблицы. Ну и кто тут теперь был настоящим геймером? Но местные хулиганы, ошивавшиеся поблизости, не собирались терпеть подобной выходки. Как только Джонс шагнул наружу, его окружила целая банда. Кто это приперся в наш район и еще рекорды тут ставит? Джонс побежал по мостовым серых улочек, Мимо старушек с набитыми покупками пакетами, мимо хмурых мужчин, куривших сигареты без фильтра под таким же хмурым небом. Хулиганы прижали Джонса к земле. Почувствовав боль, он уже ничего не мог сделать, только ждать, пока закончатся удары. Ждать и надеяться, что ему удастся выжить и дохромать до своего безопасного района с родными автоматами. Как стало известно Джонсу и его собственной банде шотландских задротов, на мостовых улочках Данди появилось нечто удивительное. Началась компьютерная революция. Она зародилась в коричневом здании городского завода Timex, американской компании занимающейся производством часов, который штамповал первую в Великобритании волну популярных домашних компьютеров Sinclair ZX-81 и Sinclair ZX Spectrum. Spectrum с черной как смоль клавиатурой и радужной полоской на боку выглядел словно приборная панель, с помощью которой можно было отправиться в совершенно новый мир. Нужно было только знать код. Ходили слухи, что несколько компьютеров модели «Спектрум» по случайности вывалились из грузовиков доставки и попали в руки начинающих хакеров. Школа Джонса оказалась в числе первых британских школ, где преподавали информатику. Джонс немедленно записался на этот курс. Одаренный в математике, он сам научился программировать и проектировать собственные простейшие машины. Окончив школу, Джонс получил работу на заводе Timex в качестве младшего инженера, но куда больше ему хотелось делать игры. Культура самодельных компьютерных игр зарождалась всюду, от Сан-Франциско до Швеции. Геймеры сами создавали и распространяли свои творения для компьютеров Apple II и Commodore 64. Джонс присоединился к группе кодеров-отщепенцев под названием «Кингсвейский любительский компьютерный клуб», а местом их сбора стал местный технический колледж. «Таймекс» пришлось сократить часть сотрудников, и компания предложила Джонсу 3000 фунтов в качестве единовременной платы за увольнение. Тот с радостью потратил часть этих денег на новенький компьютер «Амиго-1000» к большой зависти своих приятелей. Джонс начал изучать программирование в местном университете, но его преподаватели, равно как и семья, считали, что он слетел с катушек. «Из этого ничего не получится», — говорили ему. Ты никогда не сможешь продавать столько игр, чтобы этого хватало на жизнь. Однако Джонс верил в свои мечты. Его оценки стремительно снижались, а сам он до темна засиживался у себя в комнате в родительском доме и вынашивал план. Самодельные игры тех лет в основном представляли собой фэнтези и научную фантастику. Джонс хотел перенести на домашние устройства высокоскоростные хиты с аркадных автоматов, такие как Галага. Его первая игра, шутер под названием Menace, вышла в 1988 году и продалась внушительным тиражом в 15 тысяч копий. Она заработала высокие оценки критиков и 20 тысяч фунтов. Достаточный капитал, чтобы фанатичный автолюбитель Джонс смог обзавестись в Оксхолл Астра с 16 движком. Нужно было ковать железо, пока горячо. Джонс бросил университет и основал видеоигровую компанию DMA Design — название которое отсылало к компьютерному термину «Direct Memory Access». В переводе с английского — «прямой доступ к памяти». Технология обмена данными между устройствами компьютера, при котором не задействован центральный процессор. Джонс нанял на работу друзей из компьютерного клуба и расположил команду в двухкомнатном офисе на втором этаже извилистого красно-зеленого здания, прямо над магазином товаров для детей «Гузбери Буш». Бледные парни с торчащими словно полигоны волосами Они выглядели точь-в-точь, точь, как массовка из клипа группы «Биг Кантри». Днем они программировали, а ночью заваливались в местный паб или соревновались в играх у себя в офисе. Это был «Зверинец» для задротов. «Зверинец» — комедия, вышедшая в 1978 году. Фильм оказался одним из наиболее коммерчески успешных среди картин 70-х и стал основой для нового комедийного жанра. Низкопробный юмор и вульгарные шутки оказали влияние на целое поколение картин американского кинематографа. Они настолько загадили офис, что жена Джонса настаивала, чтобы прийти туда и убраться хотя бы в туалете. Впрочем, весельем дело не ограничивалось. Диэй Мэй стала примером духа тех времен. «Сделай себя сам. Все, что тебе нужно, это компьютер и мечта». Джонс взял на себя миссию делать игры такими же быстрыми и крутыми, как и его спортивная машина. «У нас всего от трех до пяти минут на то, чтобы захватить игрока», сказал он однажды. «Как бы хороша ни была твоя игра, мне плевать, у тебя от трех до пяти минут». И этот завет вновь принес плоды. «Бладмания», объявленная величайшей аркадной игрой, вышла в 1989 году и продалась тиражом более чем в 30 тысяч копий за два месяца. Джонс ликовал. Он двигался в верном направлении. В высококонкурентной среде игростроения разработчики торопились раньше всех применить самые новые и крутые технологии мира программирования. Как-то раз один из кодеров, DMA, открыл возможность анимировать сразу сотню персонажей на одном экране и сделал для команды демонстрационную программу. Джонс с восторгом наблюдал, как вереница маленьких глупых существ маршировала навстречу собственной смерти. Их довели десятитонные грузы и испепеляли пушечные выстрелы. Это было настоящее воплощение шотландского черного юмора. И все вокруг смеялись. Давайте сделаем из этого игру. Игру назвали «Леммингс». Ее целью было спасение тех самых существ от смерти. Джонс и команда с дьявольской изобретательностью придумывали максимально жестокие судьбы для маленьких зверят. Они падали в пропасти, их давили огромные валуны, они сгорали в огненных озерах, их разрывали на части механизмы. Чтобы спасти существ от смерти, нужно было раздавать им способности вроде возможности копать, карабкаться вверх, строить или пробивать преграды. Игра насчитывала больше 120 уровней, по которым взад-вперед ходили существа. Леммингс не просто играла с жизнью, она была ею переполнена. Леммингс вышла на день Святого Валентина в 1991 году с предупреждающей наклейкой. «Мы не несем ответственности за...» потерю рассудка, потерю рассудка сна потерю волос. Игра немедленно стала хитом, уже в первый день продавшись тиражом в 50 тысяч копий. Она принесла DMA более полутора миллионов фунтов. Во всем мире разошлось около двух миллионов ее копий. Один журналист писал, сказать, что Леммингс покорила мир компьютерных игр, все равно, что сказать, что Генри Форд оказал некоторое влияние на рынок автомобилей. Всего в 25 лет Джонс стал одним из самых богатых и известных геймдизайнеров на планете. Его путь от отщепенца до миллионера стал одной из крупнейших историй успеха в индустрии. При восторга он наградил себя спортивным «Феррари». Машины ослепительнее у него еще не было. Джонс выехал на дорогу и полетел сквозь мрачный город с его бандами. Ах, если бы только существовала такая игра. Блядь! Блядь! Блядь! Это был очередной день в ди У лучшего и самого острословного кодера в команде вновь случилась истерика. Процесс создания видеоигр, превращение абстрактного кода в живые и яркие миры, может одурманивать. Этому парню порой просто необходимо было выпустить пар. В этот раз он кричал и бился головой о стену, когда вдруг заметил стоящего позади оживленного японца. «Боже мой!» — пробормотал находившийся поблизости другой кодер. «Да это же Миямото!» Никаких сомнений, это был Сиге Румиамото, собственной персоной, гений и волшебник из Нинтендо, создатель Марио. Еще недавно невозможно было и представить, что главный человек в мире видеоигр может почтить своим присутствием маленькую независимую студию из Данди. Благодаря выдающемуся успеху Леммингс, Джонсу удалось выбить многомиллионный контракт на создание двух игр для Нинтендо 64. Тогдашний президент американского подразделения Nintendo Говард Линкольн сказал в интервью, «Мы считаем, что Дэвид Джонс – один из немногих людей в мире, которых можно поставить в один ряд со Стивеном Спилбергом». Миамото и бровью не повел при виде вопящего программиста. Он прибыл, чтобы лично ощутить магию DMA. Осыпанная деньгами Диэй перебралась в новый офис на 230 квадратных метров в зеркальном строгом здании, располагавшемся в технологическом парке Данди на западе города. Джонс потратил 250 тысяч фунтов на обустройство помещений лучшей техникой, какую только можно было найти на рынке. Поговаривали, что Диэй заполучила самый большой компьютер английской фирмы Silicon Graphics, которая создавала машины размером с холодильник. Silicon Graphics — американская компания, занимавшаяся производством специализированных суперкомпьютеров. В середине 2000-х объявила о банкротстве. В 2016 году была поглощена корпорацией Hewlett Packard Enterprise. Он был настолько огромен, что даже министр обороны высказывал опасения на его счет. Но Дей его мощности были необходимы для того, чтобы притворить в жизнь главную задротскую мечту Джонса — живой и дышащий город. Виртуальные миры по-прежнему оставались в большей степени предметом научной фантастики, нежели реальностью в мире видеоигр. Нетрудно понять, чем была привлекательна эта концепция. Реальная жизнь может быть непредсказуемой и приносить разочарование, но виртуальный мир поддается контролю. Джонс, по его словам, был «очарован тем, каким живым и динамичным можно сделать город, используя столь незначительный объем памяти и малую мощность процессора». Как создается нечто живое внутри машины? Джонс хотел услышать ответ на этот вопрос от своей команды. Программист Майк Дейли создал городской ландшафт с видом сверху. Другой кодер из DMA написал бегающих динозавров и заполнил ими улицы. Третий заменил динозавров на кое-что более крутое, современное и близкое сердцу его босса — на автомобили. Наблюдая за гоняющими по городу виртуальными машинами, Дейли подумал, вот это что-то интересное. Джонсу понравилась идея «Капсен Рабберс». Игроку там была уготована роль полицейского, преследующего плохишей. «Копы и грабители — естественное распределение ролей, которое всем понятно», — говорил он. «И те, и другие умеют водить машину. И те, и другие знают, как пользоваться пушками». Посчитав название «Капсен Рабберс» слишком банальным, парни сменили его на «Рейсен Чейз». Офис DMA в тот момент представлял собой кучку взрослых людей, будто играющих с набором игрушечных машинок Hot Wheels, только на компьютерах. С высоты они наблюдали, как маленькие пикселизированные автомобили заполняли улицы на экранах мониторов. Группы людей садились на остановках в автобусы и поезда, которые ездили по маршрутам. Джонс требовал все более и более реалистичной симуляции городского движения. Гонявшие по городу автомобили непременно должны были останавливаться при красном свете светофора и продолжать движение, когда загорался зеленый. Джонс с ликованием наблюдал, как его маленький мир наполнялся жизнью. Когда демоверсия игры была готова, он отправил ее BMG Interactive, потенциальному издателю из Лондона. Компания с удовольствием пошла с Джонсом на контакт. Ребята жаждали поработать с золотыми мальчиками британской игровой индустрии. Джонс заключил сделки с Sony, Sega и Nintendo на создание четырех игр в ближайшие 13 месяцев. Он оставил за собой право собственности и получил около 3 миллионов 400 тысяч фунтов. «К своим компьютерным компаниям в BMG скорее будут относиться так же, как к музыкальным», — заявил он в интервью. Тем временем в офисе BMG Сэм и компания запустили Race and Chase и столкнулись с одной проблемой. «Игра была какой-то отстойной».